Таким образом, во всех людях, способных то рождению, гений рода размышляет о грядущем поколении. Созидание последнего – вот та великая работа, которой неустанно занимается Купидон в своих делах, в своих мечтах и мыслях. Сравнительно с важностью его великого дела, которое касается рода и всех грядущих поколений, дела индивидуумов в их эфемерной совокупности очень мелкие. И поэтому Купидон всегда готов без дальней думы принести эти индивидуумы в жертву, ибо он относится к ним как бессмертный к смертным, его интересы относятся к их интересам как бесконечное к конечному. Итак, Купидон в сознании того, что он ведает заботы гораздо высшего порядка, нежели те, которые касаются только индивидуального благополучия и горя, отдается им с возвышенной невозмутимостью в шуме войны, в сутлоке практической жизни или в разгаре чумы, и они влекут его даже в уединенные кельи монастыря. Выше мы видели, что интенсивность влюбленности возрастает с ее индивидуализацией, Мы указали, что физические свойства обоих индивидуумов должны быть таковы, чтобы в целях, возможно, лучшего восстановления родового типа один индивидуум служил вполне специфическим и совершенным восполнением другого и поэтому чувствовал вожделение исключительно к нему. В этом случае возникает уже серьезная страсть, которая именно потому, что она обращена на единственный объект и только на него один, то есть действует, Как бы по специальному поручению рода, непосредственно и получает более возвышенный и благородный характер. Наоборот обыкновенное половое влечение пошло, так как чуждой индивидуализации оно направлено на всех и стремится к сохранению рода только в количественном отношении, без достаточного внимания к его качеству. Индивидуализация же о снею и интенсивность влюбленности может иногда достигнуть такой высокой степени, что если ей не дают удовлетворения, то все блага мира и даже самая жизнь теряют для нас всякую цену. Она превращается тогда в желание, которое возрастает до совершенно необычайной напряженности, ради которого мы готовы на всякие жертвы, и которое, если нам бесповоротно отказывают в его осуществлении, способны довести до сумасшествия или до самоубийства. В основе такой чрезмерной страсти, вероятно, лежат какие-то другие бессознательные побуждения, помимо указанных выше, для нас не столь очевидные. Мы должны поэтому допустить, что здесь не только телесные организации, но и воля мужчины, и интеллект женщины находятся между собою в каком-то специальном соответствии, в результате чего только они именно – этот мужчина и эта женщина – и могут породить вполне определенную особь, существование которой задумал гений рода по соображениям, коренящимся во внутренней сущности вещей и потому для нас недоступным. Или, говоря точнее, воля к жизни хочет здесь объективироваться в совершенно определенном индивидуме, который может произойти только от этого отца и от этой матери. Это метафизическое вожделение воли, как таковой, не имеет непосредственно другой сферы действия в ряду живых существ, кроме как сердца будущих родителей, которые поэтому и охватываются любовным порывом и мнят, будто они только ради самих себя желают того, что на самом деле пока имеет еще цель только чисто метафизическую, то есть лежащую вне сферы реально наличных вещей.